купил пятилетней дочке кассету с мультфильмом Красавица и Чудовище. Приходит домой с работы. Ну что, Лизонька, посмотрела мультик? Посмотрела, папа. Понравилось? Ой, как понравилось! Такой мультик здорово! А о чем мультик? Ой, там такой страстный такой! кричит. А красавица его видит и А-а-а! Нет, а нет, потом, Лиза, Лиза, ты расскажи все нормально, по порядку. Что сначала было, что потом. Ясно? Ой, а может не надо сначала, Надо развивать память, дочка. Надо. Давай. В общем, сначала там было так. Пс-с. Кабани представляет. Ремонт автомобилей по фотографии. Телефон 193-192-191. Хозяйки на заметку. Чтобы носки носились в два раза дольше, надо снимать их на ночь. Это мясо. Почему не скажу? Мы еще разве с вами ссорились? Скажу <свят> А я уколов боялся настолько, что перед операцией мне наркоз вводили под наркозом.